Глава 4. Эдисон К сожалению, Гэбриэл не поехал сегодня к матери вместе со мной, посчитав, что нам с Блайт будет удобнее провести вечер вдвоем получше узнать друг друга и обсудить свадебные планы. Она явно старается, чтобы я чувствовала себя комфортно. Но я все равно ее побаиваюсь. И за полчаса езды от дома Джиджи -Джи и Эда до Честнадхола Холла мое беспокойство только возрастает. На секунду притормаживаю на подъездной дорожке. «Странная вещь. Амнезия. Ты забываешь факты, но не навыки. Я могу забыть, кто я и была ли у меня когда-нибудь машина, но буду помнить, как водить ее. Паркую Кия, глушу мотор и подхватываю с пассажирского сиденья папки, взятые по настоянию Блайт. Они набиты вырезками из свадебных журналов, которыми она меня снабдила, велев отобрать все, что мне нравится. Я представляла себе скромную свадьбу, только для близких. Эда, Джиджи, семьи Гэбриэла и, возможно, кого-то из их ближайших друзей. Но месяц назад, когда мы сказали его родителям, что хотим пожениться, дело приняло иной оборот. Мы как раз сидели у них дома, в столовой, и пили кофе после обеда. Гэбриэл объявил о нашем намерении, и я увидела, как краски исчезли с лица Блайт. От улыбнулся и сказал, «Ну что ж, я подозревал, что все серьезно. Поздравляю, сын». Взгляд в мою сторону. «Добро пожаловать в нашу семью, Эдисон. Рад за вас обоих». Блайт быстро взяла себя в руки и улыбнулась. «Вы уже выбрали день?» «Мы хотим простую свадьбу. Чем скорее, тем лучше». Гэбриэл посмотрел на меня через стол. «Да, Эди? «Да». «Что ж, я понимаю, вы не хотите терять время, и маленькие свадьбы — это чудесно», — сказала Блайт. «Но, может быть, мы с Эдисон обсудим это немного подробнее, прежде чем вы примете решение окончательно». «Ты не возражаешь?» Она посмотрела прямо мне в глаза. И вот я явилась к ней с этими папками, иду от машины к дому с некоторой опаской, однако надеюсь, что мы договоримся о чем то маленьком и неторжественном. Я уже укрыт во входа. Блайт стоит в дверях, на ней белые брюки из струящейся ткани и бирюзовая туника. Из украшений только пара золотых колец в ушах. Она выглядит и повседневно, и элегантно, очаровывая меня изяществом и непринужденностью манер. «Эдисон», — произносит она, широко улыбаясь, и привлекает меня к себе, обдав ароматом духов. «Проходи, моя милая». Она выпускает меня из объятий и закрывает дверь. Я роняю одну из папок. «Прошу прощения», — говорю я, нагнувшись и поднимая папку. «О, замечательно, Эдисон, ты принесла фотографии. Надеюсь, поделишься со мной идеями». «Конечно, с удовольствием». Грейс поставила нам тарелку вкуснейшего песочного печенья и ромашковый чай на веранде, говорит Блайт, показывая дорогу. «Возможно, в той жизни, которую я не помню, мне случалось бывать в таких роскошных домах. Но я все равно каждый раз испытываю благоговейный трепет в семейной резиденции Габриэла. В величавом каменном здании с отдельным флигелем под гаражи. Мы с Гэбриэлом встречались уже несколько месяцев, когда однажды на выходных он привез меня сюда показать дом в отсутствии родителей. И я ахнула при виде этих комнат одна прекраснее другой. В обширной гостиной три секции, где можно расположиться компанией: рояль и французские окна, ведущие на террасу перед бассейном. Библиотека Рай для книголюба. Тихое убежище с темно-зелеными стенами стеллажами от пола до потолка, безразмерными кожаными диванами и креслами. Но мне больше всего понравилась веранда. Светлое остеклённое пространство с купольным потолком, заполненное растениями и цветами. Из-за чего кажется, что ты в саду. Прекрасная комната. Я могла бы поселиться там навечно. На веранде Блайт устраивается за стеклянным столиком у окна и приглашает меня сесть напротив. Я сажусь и кладу на стол свои вырезки, а перед ней уже лежит папка с буклетами и распечатками. «Теперь давай обсудим, чего бы тебе хотелось», — говорит Блайт и снова улыбается мне. Я смотрю на ее лицо, такое красивое и, на удивление, лишенное морщин. «Я решила...» — начинаю я и сама себя перебиваю. «То есть мы с Гебриелом решили, что хотим что-нибудь скромное, без затей. Мы даже подумали, что неплохая идея провести брачную церемонию в галерее». А потом пообедать в ресторане или здесь, у вас дома. Только семья и кое-кто из друзей. Я пытаюсь угадать мысли Блайт, но ее лицо невозмутимо. «Понятно», — произносит она. Я поспешно продолжаю. Мы надеялись пожениться где-нибудь в ноябре. Вряд ли организация свадьбы займет много времени. Блайт неторопливо разливает чай и подает мне чашку на блюдце. Я с благодарностью беру печенье с белой тарелки, которую протягивает мне Блайт но замечаю, что сама она к нему не притрагивается. Она отпивает чай, в секунду медлит с чашкой в руках, затем ставит ее на место. Наклонившись через стол, она берет мою руку в свои. «Я понимаю, ты не хочешь ничего лишнего. И не подумай, что я старомодна, но не могла бы ты меня выслушать». «Конечно». Она убирает руки и делает еще один глоток чая. «Во-первых, я хочу, чтобы ты знала. Я вижу, как счастлив с тобой Гэбрил и рада этому». Найти любовь — такое событие, которое стоит отметить. И вряд ли я преувеличу, если скажу, что мне бы очень хотелось поделиться счастьем сына и его серьезным решением со всеми родными и друзьями. Я хочу, чтобы все они познакомились с тобой, Эдисон, и присутствовали важный для тебя и Габриэла день. Понимаешь ли ты это? Думаю, да, — говорю я, уже чувствуя, что ситуация выходит из-под контроля. Это важное событие в вашей жизни. И его нельзя проскочить в попыхах. У нас достаточно средств, чтобы подарить тебе чудесную свадьбу, как полагается. Мы с тобой и Хейли выберем свадебное платье. Это будет такое развлечение. Если хочешь, мы могли бы провести церемонию и прием в загородном клубе. Но если тебе интересно посмотреть другие варианты, пожалуйста, мы сделаем все, что ты хочешь. Лайт берет папку и передает мне. «Вот, я подобрала для тебя». Это информация о разных местах, о флористах, фотографах и так далее. Вы с Габриэлом можете изучить все это дома. Я договорюсь о встрече с Филиппой Морган, посмотрим свадебные платья. Если хочешь, даже в Нью-Йорк съездим. У меня голова идет кругом от ее планов. Звучит устрашающе. Платье, примерки, меню, списки гостей, да еще стоять и произносить клятвы друг другу перед кучей народа. Я засовываю буклеты в свою папку. Я покажу Гэбриэлу и спрошу, что он об этом думает. Теперь ее лицо выражает решительность. «Гэбриэл сделает все, чего тебе захочется. Стало быть, выбор за мной. Если я буду перечить, то замужняя жизнь начнется с жирного минуса напротив моего имени». «Вы правы, Блайт. Мы посмотрим брошюры и выберем место». «С этого и начнем. Тут я делаю паузу. Сейчас почти середина сентября». Как вы думаете, получится организовать все к ноябрю? О нет, милая, мероприятие такого масштаба требует долгой и тщательной подготовки. Она наклоняется ко мне. Но в следующем году, в это же самое время, вы будете танцевать свой первый супружеский танец. Добравшись до машины, я первым делом звоню Хейли, которая, к счастью, сразу берет трубку. «Привет, это я. Только что попрощалась с твоей мамой. И как прошло?» спрашивает она. «Не так, как я надеялась. Я пришла с мыслью, что она согласится на скромную свадьбу, а в итоге сама согласилась на фурор года. Слышу смешок Хейли. Так я и думала. Очень люблю маму. Но если уж она что решила, то разубеждать бесполезно». И уже серьезным голосом. «Понимаю, тебе не хочется быть в центре внимания целой орды их друзей». Но, с другой стороны, вы с Гэбриэлом наверняка будете так сосредоточены друг на друге, что перестанете обращать внимание на остальных. Может быть, не знаю. Но всю эту махину придется готовить целый год. Хм, об этом я не подумала. Но я уверена, время пролетит быстро. И я тебе точно говорю, это будет незабываемый день, и ты останешься совершенно довольна. Понадобится помощь, я всегда рядом, ты же знаешь. Да... Спасибо, Хейли. Конечно, ты права, говорю я, хотя все еще сомневаюсь. Я позвоню тебе завтра. Спокойной ночи. Спокойной ночи, сестрица, отвечает она и вешает трубку. Дома я иду в спальню переодеться в уютный спортивный костюм, вместо льняных брюк и шелковой блузки. Со вздохом сажусь просматривать папку Блайт. Открываю и вижу разделители, на которых ее аккуратным почерком выведено. Подарки подружкам невесты и шаферу, музыка, сувениры гостям, цветы, приглашения, фотографы, места. Она продумала все. Листая первый блок, я с тяжелым чувством осознаю, что единственная женщина, с которой я дружна настолько, чтобы пригласить в подружки невесты, — это Хейли. За два года в Филадельфии я так и не завела друзей, кроме Габриэла и его семьи. Первый буклет Тифани. Великолепные браслеты, ожерелья, серьги, подвески. Самая низкая цена — 300 долларов. Мне не по карману. Я не зарабатываю столько в фотомагазине. Хотя Блайт и Тетт предлагают покрыть все расходы, эту часть я хотела бы оплатить сама. Есть буклеты из других магазинов, о большинстве которых я даже никогда не слышала. В последнем красуются фигурки Ладро — фарфоровые женихи, невесты и подружки-невесты. Я переворачиваю буклет, с другой стороны вижу картинку. Две девочки сидят на скамейке, одна обнимает другую за плечи. В голове вспыхивает воспоминание, и буклет выпадает из моей дрожащей руки. Я сижу в темной комнате, вокруг могу различить только тени. Обнимаю за плечи кого-то, кто сидит рядом, и эти плечи трясутся. -с -с, он тебя услышит», — шепчу я, чтобы она замолчала. «Не делай этого». Шепчет она в ответ. «Ты не сможешь». Я отпускаю ее и шарю под матрасом, пока рука не нащупывает что-то твердое Ствол ружья. Я крепко сжимаю его и слышу другой голос, исходящий от кого-то еще: «Убей его, ты должна его убить». Звонок телефона возвращает меня обратно в реальность. Я ловлю ртом в воздух, откидываю прядь со взмокшего лба. Оглушенная, с трудом встаю и беру телефон с кухонной стойки. На экране имя Габриэла. Выдыхаю и отклоняю вызов. Не могу говорить с ним прямо сейчас. Закрываю глаза, пытаясь вернуть воспоминания, но безрезультатно. Единственное, что осталось — ярость такой силы, что прежде чем осознать свои действия, я со всего размаху швыряю телефон в стену и даже не глядя знаю, что дисплей разбит в трепезги.